Глава 128. О многих святых женах, видевших мученичество своих детей. О, кто же может испытывать большую нежность, чем мать к своим детям? Чье сердце больше страдает, чем материнское, когда она видит мучение своего дитя? Но я вижу, что вера — это нечто большее, как было показано на примере многих достойных женщин, которые из любви к Христу отдали своих собственных детей на мучение, как блаженная Фелиция, которая лицезрела мученичество своих семерых сыновей, прекрасных юношей. Добрая мать укрепляла их и призывала к терпению и стойкости в вере. Из любви к Богу эта добрая женщина забыла о материнских чувствах, присущих плоти. Затем, принеся их всех в жертву, она принесла в жертву и себя саму и пошла на казнь. Подобным образом поступила и блаженная Иулитта, у которой был сын по имени Кир. Эта женщина, вскормившая его телесно, воспитала его и духовно, постоянно говорила ему о вере, так что его, юного отрока, мучители не смогли заставить отречься от имени Иисуса. Напротив, пока его истязали, он кричал изо всех сил своим звонким голоском. «Я христианин, я христианин, благодарю тебя, Господь Бог наш!» Он выговаривал это так четко, как будто был сорокалетним мужем. Его добрая мать утешала его, претерпевая в это время такую жестокую пытку. Она беспрестанно воздавала хвалы Богу и укрепляла других мучеников, говорила о ликовании, которое их ждет на небесах, и призывала их не страшиться. «Что же мы можем рассказать еще о чудесной силе и крепком духе блаженной блондины?» Она видела, как перед ней мучают и пытают ее любимую дочь, девушку пятнадцати лет, и утешала, придавая ей силы и радость. После чего она сама, ликуя, как женщина, идущая под венец, пошла на пытки. Ее мучители пытали ее таким множеством пыток, что сами устали, мучая ее. Они положили ее на пылающую решетку и жгли, царапали ее железными гребнями, а она славила Господа, и продолжала это делать до самого конца.